Эпилог. Взрыв подбросил мое новое тело и отшвырнул в сторону. Я еще чувствовал, как катился по склону свежей воронки, пока не замер на дне. Глубокое. Все в дыму, в поднятой пыли. Взлетают коми земли, свистят осколки. Грохот разрывов заглушает другие звуки. Если рядом идет стрелковый бой, то я этого не слышу. Да и вообще новое тело в таком состоянии было, что я, похоже, тяжело травмирован и контужен. Может и ранен. Пока непонятно. Звука нет, просвистящие осколки просто так ляпнул. Вижу, новые поднятые султаны разрывов до земля содрогается. Думать тяжело. Надо сказать, было о чем подумать. До активации хранилища два дня. Поди знай, доживу до этого или нет. Там лекарский амулет мне бы помог. Ладно, шучу. Установка магического дара предполагает удаление аурного хранилища. К сожалению, это так. Оно мешает и тех аурных хранилищ, что свернуты на ауре, подготовлены для дальнейших перерождений. Ради дара я пошел на это. Да ладно, заплатил, хотя даритель умер, старым был. Но его семья получила оплату. Две недели маг ждал, что проводил процедуру и провел инициацию. Пятого уровня силы, дар. Думаете, все? Он со мной год жил. Обучал основам артефакторики. Я за это ему тону золота слитками выплатил. А потом у дяди или у копии дяди приобрел аурное хранилище. Пять свернутых на ауре, и одно открылось. Кач с нуля начался. Плюс комплект амулетов. Сам я такие еще долго учиться буду делать. Оплатил за все, включая за повелитель големов. Аура уже прокачана, сразу десятью управлял. На этом все. Больше копия дяди на меня не выходила. Двадцать шесть лет прожил. Прошлые перерождения я в зоопарке прожил. Язык на плече, воевал, да изменял историю, чтобы меня нашли и забрали. А тут такая красота вокруг. Жизнь, путешествую, как хочу. Чем я и занимался, заодно осваивая магию. Надо сказать, по учебникам изучать это не то, что с учителем. Ну, такие амулеты, как личные защиты, лекарские сканеры или боевые, я уже сейчас создавать сам могу. Это уже нетрудно. А вот повелитель големов или аурных хранилищ, да даже браслета-хранилища, это, скорее всего, родовые секреты, в книгах про это ничего не было. Оплетение в моей ауре по големам и хранилищам прикрыто специальной защитой. Амулет око сделал с функцией записи так он их не видит, скрытой маскировкой. Тронуть их я откровенно боялся, мало ли потеряю. Три года ушло на осторожное приподнимания маскировки то с одной стороны и зарисовку увиденных результатов плетений, то с другой стороны. Так что по аурным хранилищам я уже разбирался. Шесть лет ими занимаюсь, уже сам могу создавать и ставить. Вот по управлению големами то там был на пути к этому. А погиб я банально. Во время магического эксперимента создавал искусственный интеллект на магии, побочный проект другого проекта. Там нужны были знания по математике, программированию артефакторики. У меня это все было. И вот создавал. Опять-таки на пути к окончанию был. Но вот не дало. Рванул накопитель для эскина. А ведь шесть штук искусственно выращенных алмазов в мою голову размером соединил но все равно не выдержали эту мощь, что должны были. Скорее всего, ошибка в расчетах. Или напортачил где-то при сборке, непонятно. Главная личная защита не спасла, да там все испепелило, думаю, тот райский островок, где я обустроился, в волнах скрылся. Одни скалы от него и рифы остались. Я бы еще хотел подумать, но, к сожалению, потерял сознание. Даже непонятно, в кого попал и куда. Скорее всего, снова в Великую Отечественную войну. Очнулся явно не в больничной палате. Большая палатка была, рядом прямо на земле лежали раненые, и немало. Тишина, ни взрыва, ничего подобного. Да и шум в ушах стоял, как пробки. Даже если рядом перестрелка, все равно не услышу. Главное хранилище запустилось, настроил на себя, запустил кач. Там пока тонна размером, ну и достал амулеты. Три. Я заказал не дяде, ту же подборку. Зарядный, личной защиты и лекарский. Последний и извлек, прокусив руку у кисти и приписал кровью. Пока тот устанавливал со мною связь, а руки дрожали, опухли, сломаны, в лупках. Приписал и остальные. Ну, а дальше диагностика и вылечил первым делом голову. Убрал контузию, подлечил все поражения головы. Почти в ноль накопитель разряжен, но сделано. В ушах тампоны, выдернул. Видимо, кровь текла. Еще повреждены руки, сломаны, хотя амулетами пользовался. Ребра тоже, тугая повязка. А вот ноги, на удивление, целые. Тут мои мысли прервал врач, в белом халате с завязками сзади, что зашел в палатку через открытый полог входа. Кстати, хорошо слышать стал. Команды, крики, похоже, рядом военный лагерь. Это точно земля, наш родной мат звучал. «Очнулись, ваше благородие?» «О как! Я благородие?» «Что-то новенькое», анализируя полученную информацию, усмехнулся я. «Не помню! Вообще ничего не помню! Какой сейчас год-то и где мы?» от Рождества Христова, май месяц! Вы не помните? Вас с командой пулеметчиков направили на берег. Вы, Мичман Райнов, усиливали своими пулеметами...» «Отряд полковника Третьякова. К сожалению, ваши позиции накрыли канонерки противника. Три дня вы в беспамятстве были. Думали, уже не очнетесь. Это все, что я знаю, ваше благородие». «А, японская Это тоже что-то новенькое», — пробормотал я себе под нос. «Санитар, которого я принял за доктора, стал проверять других раненых. Это была палатка безнадежных, как я понял. Сам же задумался». Рядом со мной работал амулет зарядки, заряжал пустой накопитель лекарского амулета. Надо дар открывать, провести принудительную инициацию, но пока не до этого. Ноги целые, но руки и ребра поломаны. Вдали слышу отголоски канонады. Похоже, нахожусь в тылу передовой. Да, нужно срочно пробуждать дар. А дальше развернусь. Мне уже наплевать, найдет дядя меня или нет, тем более уже был фальстарт. Не тот дядя нашел. Мне нравится жить и вносить бедлам в историю земли. Да и почему нет? Так что будем воевать. Тем более попал в морского офицера с такой интересной фамилией. В нашей семье офицеров и дворян не было. Однофамилец, скорее всего. Пока же договорился с санитаром. Это действительно был не врач. Подобие фельдшера. Но и не санитар. И тот помог мне встать. Я скрипел зубами от боли. Ребра и руки давали о себе знать и вывел наружу. Горы не горы, но холмы высокие вокруг. Рядом просыпался лагерь. Да тут обоз стоял на ночевке. Сейчас завтрак разнесут и двинем дальше. Санитарный обоз. К гадалке не ходи. Меня отвели в сторону. Я там по маленькому сходил. Покормили с ложечки и напоили. Обрывки формы и ремень с кабурой вернули. Кортик. В общем, Выдали пока исподнюю рубаху, и все на этом. Тут же нашел раненого офицера, что немного знал Мичмана. Ну и пока обоз двигался дальше, к слову, зарядный амулет я сразу прибрал, то и вызнавал, что нужно. Уже известно, что беспамятный я. Антон Сергеевич Райнов. Дворянин из Одессы. Закончил морское училище в столице. Оно единственное в России. Сейчас 19 лет. Служил в Черноморском флоте. Сюда прибыл добровольцем. Как раз Макаров комплектовал пулеметные команды из матросов и офицеров. Вот мичман Райнов и стал командовать двумя расчетами. Уже третий месяц шел. Макаров уже погиб. Тут бой у Цинжоу, первый и последний у мичмана. До вечера бои не стихали. Японцы рвались к укреплениям. Потери серьезные понесли, пока не подошли японские канонерки и не расстреляли оборону русских. Вот такая история у мичмана. Точнее, это все, что знал этот раненый штабс-капитан. Так что я тоже прилег, все же сидеть в тряской повозке было мне больно. А тут вдруг сбоку появилась японская кавалерия, драгуны. Впрочем, никого не тронули. Тут еще соблюдались правила войны, осмотрели и уехали. А мы дальше на порт Артур. За два дня добрались. Я успел ребра восстановить, Даже следа двух переломов и одной трещины не осталось. Накопитель подзарядился и приживить кости сломанных рук, но до конца еще далеко. Насколько остатка заряда хватило, столько и сделал. В Порт-Артуре диагностировали перелом левой руки, заживление идет, вывих правой, отчего рука провисла и не работает. Синяки и травмы, и все. Накопитель же заряжался только когда стояли, при движении зарядки нет. Не так и сильно зарядить смог. И это неплохо. Руку специально отсушивал по опыту прошлой жизни. Если японцев и буду бить, а я буду, то не под командованием местных идиотов с большими чинами. Все сам и незаметно. Себя славить не буду. В общем, лежал в госпитале. Дар активировал спонтанные инициации, зайдя в воду бухты в ближайшую ночь. Соленая вода здорово помогла, да и пых манны погасила. Дальше детская сетка и подлечил себя хорошо, заряжая накопитель и медитируя. На шестой день лечения, а я особо не торопился, делал запасы готового съестного. А то пока везли в обозии, и я себя лечил, постоянно есть хотелось. Материала, тех мизерных порций, что выдавали, мне не хватало. Да, саквояж и вещевая сумка Мичмана сохранились. Мне их вернули, там запасная форма, ношенная. Разная мелочевка, письма родных и два документа. Два патента, дворянский и офицера. Так вот, на шестой день госпиталь обошла свита наместника, пока он тут всем командовал, награждали многих. Удивило, мне тоже перепал орден святой Анны четвертой степени с мечами. Мечи за боевые действия. Орден назывался Клюхва, носился на кортике. Хорошо мичман повоевал. Первая его награда. Приятно. Правда, саму награду пришлось заказывать у ювелира. Мне только бумагу выдали. Но сделал, нашу орден. И следующей же ночью я сплел конструкт фаербола. Ночного зрения плетения уже на мне было. Настроил наведение на шесть каких-то японских кораблей, что на горизонте маячили. Я их видел, несмотря на ночь. И выпустил три десятка мощных фаерболов по ним. Пока источник не опустил. Всю ману использовал. Пятого уровня силы дар у меня полыхнули те ярко и взрывались от подрывов погребов. Это только начало. Расплатился так за орден. Понятно, росчерки летящих фаерболов засекли с батарей береговой обороны, как и взрывы на горизонте. Кажется, было два тяжелых крейсера, они тут броненосными называются. Остальные — это мелочевка. Ну, начало положено. Меня же пока лечили — Врачи сообщили, что из-за сухой руки, похоже, придется оставить службу. Уже начали готовить документы, также пока город не окружили, часть раненых чугункой решили вывести в Мугдан И дальше. Готовят составы. Пока еще лечение идет, но восстановится рука или нет, покажет время. В вещах я всего 300 рублей ассигнациями нашел. Все они ушли на закупки и готовку припасов. А на походное снаряжение. Убирал ваурное хранилище, оно сейчас полное. Также приобрел два украшения вполне сгодятся для основ из простейших ночного зрения и климата. Уже начал делать. Вот эшелон двинул прочь от Порта Артура. На одной из станций я вышел, в форме был. Рука в косынке, в лупках, да в гипсе. На лице старые пожелтевшие синяки, на ремне кабура с наганом и кортик все как положено. Со мной раненый матрос. Нанял его, а то одна рука в гипсе, другая сухая. Использовать не могу. Все делал, включая кормить. А в вагоне накурили, как паровозы дымят. Я-то не курю. Легкие от никотина почистил. Вот и вышел подышать свежим воздухом. Прикупил мясо с лавашом, убирая в хранилище. Мне без рук ему сложно было, но сделал. Матрос убежал заказы выполнять, мои и других офицеров. У меня все вещи в хранилище. В вагоне не держу. Когда, отойдя в сторону, услышал такой знакомый вопрос. Ну и кто ты? Семь кораблей епошек взорвал кто-то. Стали искать, на тебя вышли. Светишься, одаренный. Степан Райнов, дядя. Опять Степан, чуть не взвыл тот. Седьмым будешь. А вы у меня второй. Место удобное, вполне спокойно пообщались. Я описал своего дядю, тот своего племянника и по всему выходило, что этот дядя все-таки мой. «Поди, знай», — он еще в трех Степанах Райновых уверен, что именно они тоже его племянники. Все сходилось. «Знаете, дядя, раньше бы меня нашли, я бы с радостью с вами пошел. А сейчас мне этого не надо. Я маг, могу делать аурные хранилища. У меня вечная жизнь, могу жить так, как сам захочу, а не в рамках системы или под вашей рукой». Я ощутил на себе, как мне это нравится. Так что я с вами не пойду. Мне нравится моя жизнь. Ты третий из Степанов, что на это пошел. Что ж, не волить не буду. Может, чем помочь? Пожалуй, — подумав, кивнул я. Ноутбуки с музыкой и фильмами, генератор для зарядки, самолет на поплавках. Эй-эй-эй, куда разогнался? Ноуты дам с тем, что хочешь. И генератор, и хватит тебе. «Бонус от меня, бесплатно!» «Спасибо, хоть на этом!» Я отошел за водонапорную башню. Да, бочка на опорах, рядом по Гаус. Вот у его стены и принял заказанное. Пришлось частично освободить хранилище. Шлюпку достал. Ну да, была парусная. Тут же и бросил ее. И дальше на эшелон. Пока он уходил на Мугдан, я с широкой улыбкой лежал на своей койке и строил планы. «Жизнь прекрасна!» Интересно, когда следующего дядю ждать? Или лето будет? Поживем увидим.